Свадебному сезону из записной книжки Комиссионера Кучкин Иван Саввич, губернский секретарь 42 лет. Некрасив, ряб, гнусав, но весьма представителен. Принят в хороших домах и имеет тетку-полковницу живет от дачи денег под проценты, мошенник, но в общем человек порядочный, ищет девушку лет 18-20 которая была бы из хорошего дома и говорила по-французски. Необходимо должна быть миловидна и иметь приданное в размере 15-20 тысяч. Фешкин. Отставной офицер. Пьет и болеет ревматизмом. Желает жену, которая смотрела бы за ним. Согласен и на вдове, лишь бы была не старше 25 лет и имела капитал. Рудонов. Ретушер. Ищет невесту с фотографией, которая была бы не заложена, и давала не менее двух тысяч в год. Пьет, но не постоянно, а запоем. Брюнет и имеет черные глаза. Гнусина, вдова. Имеет два дома и тысяч наличных. Ищет генерала, хотя бы и отставного. На левом глазу едва видимое бельмо и говорит с присвистом. Утверждает, что хотя она и значится вдовой, но на самом деле девица, так как покойный муж ее в день свадьбы заболел трясением всех членов. Женский Дифтерит Алексеевич. Артист театров. 35 лет, неизвестного звания. Говорит, что у его отца винокуренный завод, но, наверное, брешет. Одет всегда во фрак и белый галстук, потому что другой одежи нет. Оставил театр по причине хриплого голоса. Желает купчиху любой комплекции, лишь бы с деньгами. Бутузов, бывший штабс-капитан, осужденный в ссылку в Томскую губернию за растрату и подлоги, желает осчастливить сироту, которая пошла бы с ним в Сибирь. Должна быть дворянского рода.